Глава 17. Голос из прошлого. Ничто так не преображает человека, как инстинкт самосохранения. Ибо когда он срабатывает, моральные ценности отступают на задний план. От него не избавиться, и подавить его крайне трудно. Он заложен в человеке природой, всего лишь еще один защитный механизм, наряду с иммунитетом, кашлем, слезами. Вроде бы так просто, но отчего-то редкие приступы этого чувства чаще всего идут вразрез с нашими представлениями о храбрости, силе духа, морали и прочих эфемерных материях. От того ли человек страшится проявление инстинкта самосохранения, что он обнажает в нем те самые неизменные потребности и пороки, от которых общество всеми силами пытается нас удержать? Он гонит человека прочь от источника угрозы. заставляет не замечать беды ближнего, принуждает воровать, отнимать, убивать. И человек бежит, не замечает, ворует, отнимает и убивает. Все, все в угоду этому беспринципному существу внутри себя, к о т о р о е кричит ему «Живи!». Лишь потом, когда шкура спасена, приходит раскаяние, и человек м у ч и т с я совестью. Впрочем, не все – Для многих эти мучения сродни икоте после сытного обеда. Икота проходит, совесть тоже со временем успокаивается. Опять же, не у всех. Души человеческие слишком разные, чтобы вывести общее правило. Но вот что, одни учатся бороться с совестью, а другие с инстинктом самосохранения. Ступив на гулки металлический пол, Глеб осмотрелся. Узкая винтовая лестница спирально поднималась на самый верх маяка. Ржавые ступени выглядели очень подозрительно, но куда деваться. Достав пистолет, мальчик двинулся вперед. Поднимая с ь все выше, он напряженно всматривался следующий изгиб узкого коридора. Казалось, за очередным поворотом его поджидает враг. Но пока что на пути не встретилось ни единой живой души. Лишь крыса метнулась из-под ног. с пронзительным писком, скрывшись восьме. Миновав несколько промежуточных этажей, Глеб неумолимо приближался к макушке конструкции. Ближе к концу подъема он наткнулся на неожиданное препятствие. Проход был заставлен какими-то железными сундуками, от которых вверх по ступенькам тянулся толстый кабель. Присмотревшись, мальчик распознал странных агрегатах громоздкие аккумуляторы. Нечто похожее стояло в генераторной на Московской, на тот случай, когда веткий дизель выходил из строя. Правда, эти аккумуляторы были не в пример больше. Преодолев затор, Глеб вошел в круглое помещение. Ступени здесь обрывались. В дальней части комнаты виднелась короткая лесенка выхода на радиальный балкон. Тосклый луч фонаря высветил еще несколько аккумуляторных батарей, беспорядке сваленных у стены. Здесь же, прямо на каменном полу, обнаружились следы недавней стоянки. Серое пятно кострища, пустые бутылки, кости. Мальчик, стараясь не приглядываться к остаткам трапезы, прошел вглубь помещения. Почти всю мебель здесь разобрали на дрова. Лишь громоздкий шкаф, забитый склянками, ветошь и прочим скарбом, одиноко возвышался у дальней стены, обреченно ожидая своей участи. Проследив взглядом направление змеившегося через всю комнату кабеля, Глеб забрался по лестнице на самую макушку башни и вышел наконец на балкон. Панорама огромного водного пространства открылась перед ним с головокружительной высоты. Мальчик судорожно вцепился в перила и зажмурился. Пронизывающий ветер остервенело трепало складки капюшона. Казалось, длинная башня раскачивается под порывами стихии. Отсюда чутливо ь просматривались контуры прибрежных высоток Василиостровского района. Где-то там, за многими километрами безбрежной водной глади, теплится жизнь. Пусть под землей, пусть без света солнца, но все-таки жизнь. г л е б отчаянно захотелось домой, на Московскую. Или хотя бы в убежище Тарана. Хотя без сталкера это место уже никогда не будет таким уютным, как прежде. Мальчик вздохнул. Было бы здорово начать поиски сначала, прямо отсюда. Только не знать ничего про метрополитен. Просто шагать рядом с тараном и живыми сталкерами из отряда к о н т о р а в надежде отыскать новый дом и обнаружить, в конце концов, питерскую подземку с ее уютными станциями. Войти на московскую. А ведь по сравнению с верхним миром подземка – это самый настоящий рай. ходить без противогаза, не бояться нападений голодных хищников, пить, пускай и не очень чистую, но все-таки безопасную воду. Чем не земля обетованная? Стоит ли иск искать еще что-то? Глеб с тоской смотрел на линию горизонта, где на фоне темно-синего сумрачного неба угадывалась полоска далеких городских построек. Тяжело вздохнув, он перевел взгляд на верхушку башни. Судя по разбитым дребезге, светоотражающим пластинам, фонарь маяка, похоже, уже давно не использовался и вряд ли когда-нибудь заработает вновь. Зато совсем рядом с массивной т р е н о г и установленной тут же, на балконе, бил сноп ослепительного света. Похоже, это тот самый сигнальный прожектор, о котором упоминал Таран. Ну что ж, сообщение дошло до адресата. И даже адресат уже на месте. А вот только отправителя не видать. Как-то все-таки не вязались друг с другом два этих факта. Полудикие каннибалы и прожектор на маяке. Хоть убей. От загадок раскалывалась голова. Мальчик спустился в комнату с аккумуляторами, осмотрелся. И, недолго думая, что было силы, дернул кабель. Провода соскочились с клемм. Свет погас. Теперь-то загадочный контактер объявится, кто бы то ни был. Перезарядив пернач, мальчик уселся у стены. Аккуратно положил пистолет на п о л ь н ы й бетон, изготовившись ждать. В голове не осталось ни единой мысли, только безразличие какая-то бесшабашная отрешенность. Будь что будет. Ни сил, ни опыта, ни припасов на дорогу домой у него не хватит. Так зачем оттягивать неизбежное? о л о д стены довольно быстро добрался до тела. Поежившись, мальчик почувствовал, как что-то твердое уткнулось в живот. «Дневник», — вспомнил Глеб. Судорожно распахнув к о м б е с он извлек ежедневник и принялся его перелистывать. В суматохе он совсем позабыл про свою находку, так и не узнав, чем закончилась история узников в бомбоубежище. А теперь время у него хоть отбавляй. Непослушные руки дрожали. Тусклый свет фонаря упал на пожелтевшие страницы. Время шло. Явился как-то к нам тот самый офицер. Сказал, что нужны добровольцы, чтобы тоннель до поверхности быстрее прокопать. И жилье на объекте пообещал. От желающих отбоя не было. Савушка в первых рядах отправился. Все меня звал, а я как-то забоялся вдруг. Офицер нервный какой-то, испарина на лбу, пальцы дрожат. Говорит, а сам глаза прячет. Не поверил я ему, короче. Предчувствие у меня было нехорошее. Не пошел в общем. Лежал, все, и надеялся на что-то. Ждал, когда тоннель наконец-то д о к о п а ю т Часы мои к тому моменту уже давно остановились. Время без часов, по-другому бежит. Полдень, ночь, месяц, год. Какая разница? Когда в склепе живешь, на такие мелочи уже не обращаешь внимания. По приемам пищи я ориентировался. Два раза пайку теперь приносили, утром и вечером. Полупансион, как пошутил тот самый старик, что в Чапаево раньше резался. Прошло несколько дней. как Савушка на объект ушел. И тут во время ужина поперхнулся я чем-то непонятным. Твердое что-то, а не кость. К свету подошел, посмотрел. А в руке у меня ноготь Савушкин. Я бы его ничем не спутал. Так и стоит у меня перед глазами Савушка и ногтем этим самым в зубах ковыряется. Вывернул у меня там же. Вот тебе и полупансион. Вот тебе и запас из бункера. Не сказал тогда никому. у ш ё л в свой угол, думать стал. Ежели всем раззвонить простряпню военную, народ взбунтуется. Тут всех и положат, как одного. Нет, тут по-другому надо. Страшно мне стало тогда до трясучки. Мозг себе ломал, как бы под нож не попасть. Мы слишком одна появилась. В очередной раз, когда добровольцев на земляные работы объявили, вызвался я. Еще двоих забрали. Повели нас вниз на объект. Иду я, а глаза слезятся от света яркого. Не привыкнуть никак. И весь правда, тепло, светло, сухо. Вели нас окольными коридорами. А откуда-то смех детский слышен, музыка. Вот тебе и экономия ресурсов. Обустроились гады. Пару раз по пути местных встречали. Вполне ничего себе такие. А взгляд холодный, пренебрежительный. Уж потом только сообразил я, а как иначе-то на мясо смотреть. Не помню, сколько шли. Здоровый бункер отказался. Только вдруг осознал я, что пора бы мне план свой в реальность воплощать. Потому как впереди кафель бил и замелькал. То ли кухня, то ли... Зашептал я конвоиру, так, мол, и так, дело к р а й н е важности. Парнишка а д е к в а т н о попался. То ли пожалел, то ли просто решил на чужие плечи проблему перекинуть. Подумал, подумал, да и отвел к начальству. Вошел я в кабинет, а там за столом тот самый Чинушева седает. В руке бокал с коньяком. Сигарета в зубах. ж и р у е т сволочь. Посмотрел я в глаза его масляные и понял, что шансов-то выжить у меня практически никаких. з а т а р а т о р и л я так быстро, как мог. Убеждал, что знаю про мясо, что молчать буду и пользу могу принести, что копать буду, как проклятый, а потом остальным рассказывать про успехи с тоннелем, про подмогу из Питера. Про что угодно, лишь бы не под нож. Усмехнулся пузан тот. Какой, говорит, туннель? Резервный выход с объекта изначально был, он и сейчас есть. И на поверхность давно уже вылазки совершаются. Только здесь пока безопасней. Да и с провизией вопрос решен, хоть и временно. А что поделаешь, выживает сильнейший. Кое о чем он проговорился тогда, видать. о р ы алкогольные поспособствовали. Поначалу, я так понял, только жителям бомбоубежища человечину скармливали. Иначе запасов с ъ е с н о г о надолго не хватило бы. Когда местные консервы закончились, да и перешла на общий рацион. Так бомбарь в загон для скота и превратился. Когда я про главный выход спросил, он сказал, что его опоздавшие завалили. К лучшему, как он выразился. Сошлись на том, что я про мифический тоннель байки распускать буду, а еще информацию сливать, чтобы хворых, бунтарей, да недовольных первыми в расход. Сам себя я возненавидел, а поделать ничего не мог. Когда из затхлого бомбоубежища в бункер на доклад ходил, кружку сока давали и пайку дополнительную. И ведь жрал, съедал все до крохи. Ненавидел себя, а жрал. А потом назад в этот ад кромешно возвращался. И врал своим же товарищам. В глаза врал. Безбожник. Грешен я, грешен. И ведь исповедаться некому. Тетрадь в том икну. л Прямо со стола душегуба этого. Молю, чтобы лампочка единственная на все убежище не перегорела. Пока карандаша хватит, хоть на бумаге выговорюсь, сил нет терпеть все это. Так прошло еще сколько-то, дней, недель, месяцев, не знаю. Время словно остановилось. На людей смотреть было жалко. Лохматые, грязные, поскуливают во мраке и лишь на кормежку выползают. Один раз в сутки, кстати. Потому как снова норму урезали. Не все, конечно, одичали, кто-то держится еще, надеется. Только народу с каждым днем все меньше остается. Так что и надеяться вскоре уже некому будет. Когда я последний раз в бункер спускался, краем уха, проплыву, но слышал. Вроде как и до тех мразей водичка добралась. В суете тогда никто не заметил, как я ключик из стола чинуши в ы у д и л о замка ключик, что гермувых в охватную блокировал. Как чувствовал, неладное затевается. Надзиратели наши срочно переезд затеяли, куда-то на поверхность. А нас бросили. Дальше запись обрывалась. Перевернув несколько пустых страниц, Глеб увидел продолжение. Теперь это был корявый сбивчивый почерк. Буквы наслаивались друг на друга. Читалось все это с трудом. Пишу вслепую. Лампочка погасла. Сутки прошли без паек. Вторые идут. Дверь в комплекс так и не открылась. Понял я, что оставили нас гонить заживо. Да с голодухи загибаться. Собрал всех, кто на ногах еще стоять мог. Да пошли мы к выходу. Гермодверь распечатали. К воротам поднялись. Инструмент нашли, что оставалось еще с первой попытки наверх выбраться. Решили, будем пробиваться, пока силы есть. Работаем по очереди. Только, чувствую, недолго в ней осталось. Очень кушать хочется. Жажда пока не мучает. Грунтовую воду пьем из подтопленного зала. На третьи сутки голода случилось то, что неминуемо случается, когда разум уступает инстинктам. Проснулся я от громких воплей. Страшно стало. Жуть как страшно. Люди кругом совсем обезумели. На смертоубийство пошли, чтоб голод утолить. Помню, поднялся я кое-как, пошел на крики. Говорю, опомнитесь, вы же люди, не звери какие». А мне ответ. Заткнись, если жрать хочешь. А то и тебя сожрём. А голод страшная штука. Прошло немного времени, и рассудил я так. А раз сам не убивал, то и не такой уж это грех. Ел с остальными. Ел и думал, что теперь-то уж точно ничем мы не отличаемся от людоедов из бункера. Такие же мы. Если поменять нас местами, ничего бы не изменилось. Так же бы хитрели, так же выживали. А посему для всех нас одна судьба уготована. Кто следующем будет, не знаю. Не хочу я ждать, бояться. Не могу больше. Вены себе вскрою. И вся недолгая. На одно надежда, что не везде вот так закончилось, не по-людски. Оттого и пишу, что надеюсь на тех, кто спустится сюда потом, прочтет. Поймет и простит. Видит Бог. Не хотел я этого. Свою жизнь за чужой счет продлевать. ю лгать не хотел. И руки на себя накладывать. Грешен. Каюсь. Да простит всех нас Господь. Мальчик захлопнул дневник. Поднял голову. На душе было мутно, будто протухшие консервы вскрыл. Жалко, конечно, человека этого. Да и как их суждать его за желание выжить? По крайней мере, с каннибалами теперь все стало ясно. Выродки из бункера и их дети. Снизу послышался шум, скрипнула входная дверь. Чуть позже донеслись неторопливые шаги. Металлическая лестница еле слышно гудела. Кто-то медленно поднимался наверх. Похоже, загадочный хозяин маяка все-таки объявился.